4 24 декабря 2048 года как только вокруг человека происходит что-то еще секунду назад немыслимое он автоматически и неосознанно начинает считать себя избранным единственным кому внезапно открылись тайны вселенной обретшим просветление первым после бога центром мироздания, последней надеждой цивилизации и прочей культивируемой идеей фикс массового потребления. Воспитая популистами элитарность, всегда приходится к месту. Неважно, кто ты, успешный и уверенно стоящий на своих ногах, или забитый и растерявший все цели. Желание верить в свою исключительность – Жажда щепотки чуда и сказки – неодолимая человеческая черта. Даже если это самое чудо крайне нежелательное. Петр Демин, севший в своей кровати, ошарашенно осматривая свою спальню, в собственную элитарность верил и без чудес. Слишком многое уже повидал, да и не смог бы без такой уверенности служить там, где служил. Эта же уверенность в себе приучила доверять своим даже не ощущениям, а инстинктам, оттачивая их долгими тренировками и практиками. Чувства могут обмануть, приборы соврут и не поморщатся, а вот инстинкт первобытен и не способен на ошибку по отношению к себе самому. И даже при всем этом... При всей своей уверенности Демин на минуту поверил в то, что случившееся сейчас произошло только с ним. Он не сомневался в общей оценке ситуации. Это временной скачок. Киберинтерфейс не врет. Он ровно в том месте, где находился в 5 утра 24 декабря 2048. Будучи параноиком... Демин не полагался исключительно на техническую часть своего тела, предпочитая развивать и совершенствовать память ежедневными упражнениями и методиками. И сейчас он абсолютно достоверно воссоздал в памяти картину событий 14-дневной давности, и она полностью совпала с реальностью. С небольшим отличием, в прошлое, 24 декабря, Он проснулся ровно в 6 утра и начал собираться на службу. Оставалось ответить на вопрос, почему это случилось. Первая пришедшая в голову мысль, опять же банальная до тоски. Он не просто оказался в прошлом, а скорее всего это временная петля, в которую он угодил, чтобы исправить какие-то совершенные им ошибки. Тут Демин расхохотался. «Да, да, ну конечно же. В мире гибнут сотни людей ежедневно. Тысячи сотен предают друг друга и себя. А шанс что-то исправить выпал именно ему. Всякое бывает. Жизнь непредсказуема, однако маловероятная, Скорее всего, причина намного глобальнее и наверняка коснулась не только его». Мысленно потянувшись к списку контактов и взглянув на него, Петр убедился в своей правоте. Почти все абоненты находились в сети, а это значит, что они тоже сейчас переваривают свое попаданство в прошлое. Еще через десяток секунд по всему ведомству была объявлена экстренная тревога с предписанием явиться в расположение в кратчайшие сроки. Совершив утренний визит в ванную комнату, Демин неторопливо оделся. Захватил из холодильника большое красное яблоко и, сочно хрустя им поднялся на крышу к верхней парковке глайдеров. Через 15 минут он был на службе и начал принимать первые доклады о постигшем человечество бедствии. Стоило признать, первая половина 21 века выдалось какой-то стрессовой. Происшествие за катастрофой, эпидемия за войной. После относительно благоденственного покоя нулевых и десятых людей начали косить искусственные и естественные заболевания, локальные военные конфликты и природные катастрофы. В конце 20-х, начале 30-х бесконтрольное распространение и эксперименты с искусственным интеллектом привели к цифровому терроризму, краху сети интернет, гражданским восстаниям и полномасштабным военным конфликтам. Завершились 30-е волной биотеррористических атак, зафиксировавших численность населения планеты на отметке в 4 миллиарда выживших. Логичным ответом на глобальный терроризм стало стремительное развитие киборгизации. Появление новых видов воинских подразделений и тотальное закрытие территориальных границ. Крупные города превратились в изолированные твердыни, укрытые эшелонами укреплений. Города поменьше в периферийные крепости с гарнизонным населением. В одном из таких проживала и служила невестка Демина. Уцелевшие фермерские хозяйства и аграрные угодья заключили в самозамкнутые автоматизированные защитные купола, где практически не было людей, кроме обслуживающего персонала, проживающего тут же. Остальные же территории некогда огромной страны признаны либо дикими, либо биологически опасными зонами, возникшими после применения противникам поражающих средств. Конец четвертого десятилетия население Земли встречало в состоянии всеобщего вооруженного нейтралитета. Остатки некогда влиятельных государств бряцали оружием на границах. квазигосударства проводили тайные операции на территориях противников и союзников. Даже биотеррористы, основавшие свой конгломерат, тихонечко осели на уцелевших островах Тихого океана. Особняком стояли вновь набравшие силы и идеологию наркокартели. Кустарное и точечное производство веществ и стимуляторов было практически сведено к нулю перспективными деловыми людьми, пришедшими в этот бизнес в начале 30-х. По-быстрому уничтожив или интегрировав в свою структуру независимых производителей и дилеров, наркокартели, начавшие распространять цифровой наркотик «Мемория», обзавелись собственными армиями, захватив или купив целые страны. Демин, как и все основные сотрудники ГРУ, прекрасно понимал, что все накапливают силы перед финальным сражением за остатки ресурсов. На планете осталось не так много мест, пригодных для комфортной жизни. Иссякают запасы пресной воды, чистого воздуха и плодородных территорий. Космическая экспансия полностью провалилась, даже как идея для массового успокоения. Орбитальные войны – Заполонившие орбиты тоннами неконтролируемого мусора, сожженных спутников и челноков надежно пригвоздили людей к поверхности. А прячущиеся среди обломков дроны-камикадзе гарантированно уничтожали любой объект, пытавшийся подняться выше 24 км. В период войны чья-то светлая высокопоставленная голова приняла решение обеспечить себе стратегическое преимущество на орбите планеты, и там разместили фабрики полного цикла. Функции саморемонта и производства дронов из окружающего космического мусора превращали их в оружие неопределенного срока действия, а в первые же часы эксплуатации, вышедший из-под контроля искусственный интеллект, тут же взялся за дело, не разбирая цели на вражеские или союзные. Люди навсегда привязаны к этой планете. Это понимали все. И последняя война за ресурсы неизбежна. Первые сводки подтвердили выводы, сделанные Деминым. Человечество, отброшенное на 14 дней в прошлое, предпочло повести себя осторожно. За исключением полтора десятка случаев суицида до да полдесятка аварий на территории страны все спокойно. Не последнюю роль в этом сыграл релаксант, распыленный на всех подконтрольных территориях в первые же минуты инцидента из резерва заготовленного на случай глобальных потрясений. Все, без исключения здания, в которых проживают или работают люди, оборудованные реверсивной системой вентиляции, в которую встроены емкости со спецсредствами как раз на непредвиденный случай. От соседних, дружески недружественных стран поступили уверения в контролировании ситуации. Заменивший павшего старшего товарища GlobalNet демонстрировал обстановку из более далеких стран. Тоже ничего критичного. Кое-где паника и коллапс. Однако войска готовятся обеспечить порядок. В середине дня стало очевидным, что то, что произошло, коснулось только людей. Ни в одной из доступных и протестированных цифровых и аналоговых машин Информация о отмотанных назад днях не зафиксировалась. Импланты, цифровые помощники, даже мнематические биопротезы не фиксировали сбоя. Для них время текло неизменно. Только человеческий разум зафиксировал переход между датами. В остальном же тела людей, их предметы обихода, животные, словом, «всё» оказалось отмотанным на 14 дней назад. К вечеру вторым эшелоном пошли доклады от научников. Эти, как обычно, ничего внятного сказать не смогли. Ни вспышек на Солнце, ни падения астероидов, ни колебания магнитного поля Земли. Все на текущий момент опрошенные описывают одну и ту же картину. Для тех, кто бодрствовал, в 32 секунды 52 минуты 5 часов утра 7 января 2049 года по времени столицы мир замер и погас, а очнулись они уже за две недели до этого. Те, кто спал, переход не заметили, но тоже открыли глаза ровно в 33 секунды без 8 минут 6 утра. Это стало первым всех объединяющим фактом. Все человечество пришло в себя одновременно. Следующим шоком стало воскрешение покойников. Умершие, похороненные и кремированные, погибшие в катастрофах до 7 января, вновь очутились среди живых. Пережившие тяжесть утраты возносили молитвы и благодарности. А те воскрешенные, что помнили своей смерти, не могли нарадоваться второму шансу. А в 8 часов вечера источник временного сбоя был установлен с абсолютной точностью. В сердце научного подразделения девятого отдела главного разведывательного управления, оно же ВТА, в первой лаборатории обнаружен распотрошенный труп старца-киборга, тот самый, что впервые был замечен сотрудниками МВД вечером 24 декабря 2048 года в 22 часа 12 минут. То есть, если учитывать перемотку времени, за 2 часа до того, как киборг был зафиксирован наблюдателями, он уже оказался вскрыт и частично разобран на детали. Причем куратор проекта по изучению артефакта клялся символом своей веры, горящим троянским конем и призывал в свидетели Аполлона, уверяя, что фрагменты киборга находились именно в том виде, в котором он оставил его, запечатывая лабораторию вечером 6 января 2049 года. В расположение «девятки» старец должен был попасть не раньше 29 декабря, и его выпадение из временной петли значило только одно – он и был всему этому причиной. Отдав несколько распоряжений своей лучшей опергруппе под командованием капитана Кудряшова, уже через два часа Демин получил ответ на вопрос «Кто еще об этом знает?». Наблюдая прямую трансляцию из первой лаборатории, демонстрирующую разобранного киборга, вторым глазом полковник любовался на парковую площадь, ее окрестности и небо над ней, что кишели агентами восьмого отдела, явно ожидающими явления старца киборга из-за елочки в 22.12». Пережив томительные минуты предвкушения встречи вместе с господами встречающими и зафиксировав отсутствие попытки останков сбежать на площадь, Демин дал отбой своим. То, что на площади не появился дубликат старца, радовало и подтверждало выводы о первоисточнике временного скачка. Понятно, что за этот день, получивший шанс прожить его заново, Многое меняли, поступая зачастую совсем иначе. История писалась заново, с новыми удачами и трагедиями. Однако это касалось только людей, вне зависимости от уровня их аугментированности. Память человека оказалась неизменной и надежней всех машин, которыми окружили себя люди. За исключением одной единственной машины. «Старика-киборга. И все-таки тело очень и очень нужно восьмерке», – подумал Петр с мрачным удовлетворением, представив лицо генерала Парфенова. Если даже после провала с перевозкой они предприняли попытку перехватить артефакт на месте первого контакта. Понятно, что Парфенов ничем тут не рискует. «У него на все один ответ». Действие на благо защиты интересов Родины, а тело он, конечно же, намеревался передать девятому отделу, просто страховал их от неудачи. Привычно действуя на опережение, полковник тут же набрал Парфенова напрямую и, смотря в его мрачное осунувшееся лицо, проинформировал о месте пребывания киборга. При всей своей невозмутимости генерал не смог удержать удивленного нервного тика правой бровью. Попрощавшись и завершив связь, Петр потер левый висок. Смысла в этом движении не было никакого. Кости черепа давно сращены со сверхпрочными сплавами. И скорее пробитие головой кирпичной стены будет хоть какой-то стимуляцией триггерных точек, чем подобное прикосновение. Однако память тела – штука назойливая, да и эффект плацебо никто еще не отменил. Мысли потекли плавнее. Итак, восьмерке нужен киборг, но о том, что он такое, они не знают. Ведомство Парфенова – просто исполнители, которые уже дважды облажались. А значит, вопрос с ними можно отложить в «не первоочередные» до появления новых данных. Через полчаса Петр закончил составление отчета со своими первичными выводами и отправил его непосредственному начальнику ВТА генералу Чабрецову. И, наконец-то, позволил себе набрать невестку и внучку. На этом этот странный и сложный день закончился, положив начало следующему...